От коленка молчал, слушал, глядя в пол на широких скулах, играли каменные желваки. «Какие девушки?» — насторожился Цветков. «Нина за ними заехать должна», — пояснил Шухмин и снова вздохнул. «Имен не называла». «А вы, вернее Глинский, не должны были за кем-нибудь заехать?» «Он, стервец, наоборот, избавиться от меня должен был». «Думаешь, не его личная инициатива?» «Сговорились» убежденно ответил шухмин. шухмин а зачем как думаешь зачем им одна лена чем ты им мог не понравиться продолжал ведливо спрашивать цветков черт их знает чем я им не понравился я еще ни одного слова не успел сказать да покачал головой цветков ловко однако он от тебя избавился ничего не скажешь а вдруг вспомнил шухмин Нина просила его не забыть заехать за каким-то Витиком. Как это она сказала, он помедлил. А, Витик Шпунтик. Тут вдруг от коленка поднял на него глаза, что-то, видимо, соображая, потом молча схватился за телефон, торопливо доставая записную книжку. Сейчас, бросил он и, найдя нужный номер, стал быстро его набирать. Подождав, он зло бросил трубку и взглянул на часы. Ушёл. Это Каменков. Вот значит, на чей день рождения он сегодня намылился. Он нервно побарабанил пальцами по столу и зачем-то снова посмотрел на часы. Потом сказал Цветкову. «Я вам уже докладывал, Федор Кузьмич. Дачный кооператив «Наутилус». Только поздно уже узнавать, где он находится. Восьмой час». «Думаешь, поздно?» — переспросил Цветков. «А ну, посмотрим». Он раскрыл тумбу своего стола, выдвинул один из ящиков — и достал оттуда какой-то справочник, затем надел очки и принялся его листать. «Вот». Цветков быстро набрал номер. «Товарищ дежурный?» — говорит полковник Цветков из Мура. «У нас, понимаете, всегда непростые дела, и потому непростые просьбы. Но прошу все же помочь. У вас в управлении есть оперативные дежурные в отделах? Нет?» Тогда помогите нам срочно вызвать кого-нибудь из сотрудников отдела, ведающего дачными кооперативами. Нам нужна справка, где расположен ДСК «Наутилус». Повторяю срочно. Вот это по-нашему. Нет, мы сами за ней заедем. Пишу адрес. Цветков придвинул к себе блокнот и взялся за карандаш. Так, так, это домашний телефон? Ясно». Дайте-ка на всякий случай адреса и телефоны еще одного-двух сотрудников. Мало ли что. Через несколько минут от Отколенко и Шухмин уже мчались на машине по одному из названных адресов. Оба молчали. Игорь не мог передать, что с ним творится. Такого волнения он, кажется, еще никогда не испытывал. Это было даже не волнение, а боль. Настоящая боль где-то в груди. «Лена там! Лена там!» — стучала у него в висках, и от этой ужасавшей его мысли тряслись руки, он боялся даже закурить. Нет, такого с ним еще никогда не случалось. Что будет, если он не успеет, если они... Игорь вдруг с такой силой ощутил, как дорогая ему Лена, что стиснул зубы. Спустя еще часа два адрес ДСК Наутилус был наконец получен. После этого немедленно связались с отделом милиции того далекого района Московской области, где был расположен дск с дежурным говорил цветков подключайтесь к операции сами ничего не предпринимайте ни в коем случае к вам выезжают наши сотрудники старший капитан от коленка где будете встречать какой километр 87 -й? пост гаи отлично все ждите он положил трубку и сказал игорю поезжай шухмин с тобой «Будь поаккуратнее только. Учти, задерживать их сейчас нельзя. Сорвем работу коллег. А тех, кого разыскиваем мы, там, видимо, нет». «Нет», — подтвердил Игорь. «Каменков мне сказал, что Димочка этот куда-то уехал». «Вот-вот. Но если там, на даче, что случится, то...» Цветков внимательно посмотрел на Игоря. «Короче, действуй по обстановке и голову смотри не теряй «Не потеряю», — хмуро пообещал от коленка. Трещали, полыхали дрова в камине. В комнате становилось жарко. Лена рассматривала картины на стенах, небольшие, в грубоватых, дешевеньких багетовых рамках, в основном масло или мягкая нежная акварель. Это были пейзажи, видимо, Подмосковье. Но попадались и портреты. Лица на них были незнакомы. «Никого, видимо, из этой компании нет», — отметила про себя Лена. И хозяина тоже. Работы были любительские, но ощущались настроение и вкус. К Лене подошел бородатый хозяин. «Любуетесь?» — чуть смущенно усмехнулся он. «Люблю такие места», — ответила Лена. «Лучше всякого юга. И художник, мне кажется, тоже их любит». Хозяин небрежно махнул рукой. «Художник — это я, так что не в защите». «Вы здесь все время живете?» — Да, устроился комендантом. Ненавижу город. И потом здоровье. Лена улыбнулась. — Но вы, кажется, вполне здоровым и сильным. Хочется казаться. У камина тем временем шла оживленная болтовня. Что-то смешное рассказывал Валерий, поблескивая стеклами очков. Рыжеватые легкие волосы его как будто шевелились, по ним пробегали блики от огня в камине. Безудержно хохотала Катрин. Солидная Жанна кривила губы, не выпуская изо рта сигарету. Нина, улыбаясь, поглядывала на Лену. «Хочется казаться», — переспросила Лена и добавила. «Вы еще кажетесь хорошим человеком». «Вы тоже», — усмехнулся Вова. «Как вы попали в нашу веселую компанию?» «Нина пригласила. У нее же день рождения». «Да? Что-то в этом роде я и подумал». «Вы даже не знали?» — удивилась Лена. Вова пожал плечами. Не удостоили. А вы как попали в эту веселую компанию? В свою очередь поинтересовалась Лена. Ей чем-то нравился этот высокий, бородатый и, кажется, еще совсем молодой человек с хмурыми глазами. В другое время он бы вообще понравился и даже вызвал бы доверие, но здесь она ко всему относилась настороженно. Тоже однажды пригласили, неохотно ответил Вова. Один веселый парень по имени Дима. — Вы его не знаете? — Нет. — Странно. — Значит, узнаете. — Ну, а потом пошло. — У меня здесь очень удобно встречаться. — Вы не находите? — Для веселья? — А какое же веселье без любви? — насмешливо спросил бородатый Вова. — Вы, я думаю, тоже? — Со спутником. — А вы с подругой? — Нет, — резко возразил Вова. — Вот моя любовь. Он кивнул на картины и другой пока не требуется, представьте себе.